Аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Рэй Брэдбери. Одни. Для вас читает Мещеряков, Артем. Шесть раз они ужинали на открытом воздухе, болтая о всякой всячине у небольшого костерка. А цветы играли высоко на боку серебристой ракеты, доставившей их сюда через космос. Если посмотреть издалека, с голубых холмов, их костер можно было бы принять за звезду, опустившуюся близ протяженных марсианских каналов под прозрачным, безветренным марсианским небом. На шестой вечер двое мужчин, сидевшие у костра, напряженно смотрели по сторонам. «Холодно?» – спросил Дрю, когда его напарник поежился. «Что?» – Смит взглянул на свои руки. Нет. Дрю посмотрел на лоб Смита, покрытый каплями пота. Жарко? Нет, и не жарко. Одиноко? Может быть. Резко дернув рукой, он бросил в огонь еще одно полежка. Перекинемся в картишке? Не могу сосредоточиться. Дрю прислушался к частому неглубокому дыханию Смита. «Информацию мы собрали, каждый день фотографировали и брали пробы руд, практически загрузились. Почему бы нам сегодня же не отправиться домой?» Смитры смеялся. «Тебе не настолько одиноко, да?» «Брось!» Они елозили ботинками по холодному песку. Воздух был неподвижен. Огонь, подпитываемый струйкой из кислородного баллона, взятого с корабля, горел ровно. Пламя поднималось вертикально вверх. Лица людей закрывали прозрачные маски, под которыми пульсировал тонкий слой кислорода, поступавшего из кислородных жилетов, надетых на куртки. Дрю проверил манометр на запястье. Кислорода в жилете хватит на 6 часов. Отлично. Он поднял укулеле и принялся небрежно бряцать по струнам, откинувшись назад и глядя на звёзды из-под полуприкрытых век. Девушка моей мечты, лучше всех девчат, О, всех знакомых мне девчат, Всех милашек-одноклассниц, так пылающий закат Радугу с небес сгоняет. Её синие глаза, золотые локоны, Звуки укулеле Дрю ощущал только руками, они не попадали в наушники. Смит тоже не мог слышать инструмент, только пение Дрю. Слишком разреженной была атмосфера. «В нее влюблен весь сигмачи. заткнись!» – выкрикнул Смит. «Какая муха тебя укусила?» «Я сказал, заткнись, вот и всё! Смит распрямил спину и яростно уставился на напарника. «Ладно, ладно, не заводись!» Дрю отложил укулеле, растянулся на спине и задумался. Он знал, какая муха укусила его спутника. С ним происходило то же самое. Холодное одиночество. Полуночное одиночество. Одиночество расстояния и времени, и пространства, звезд, странствий, месяцев и дней. В его память накрепко впечаталось лицо Анны, смотревшей на него через поле космопорта за минуту перед взлетом ракеты. Словно яркая, четко вырезанная голубая камея. Голубое круглое стекло и ее очаровательное лицо, поднятая рука, машущая ему улыбающиеся губы, сияющие глаза. Она приложила ладонь к губам, посылая ему воздушный поцелуй, а потом исчезла. Он празднов взглянул на Смита. Тот сидел с закрытыми глазами, погруженный в свои собственные мысли. Конечно же, думает о Маргарит. Прекрасный Маргарит, с карими глазами и мягкими каштановыми волосами, находящийся за 6 миллионов миль отсюда, в каком-то немыслимом мире, откуда они родом. «Интересно, что они могут делать сегодня вечером?» — сказал Дрю. Смит открыл глаза, посмотрел через костер и ответил, даже не поинтересовавшись, что мог иметь в виду Дрю. «Смотреть телевизионный концерт, плавать, играть в бадминтон, да что угодно». Дрю кивнул, он снова ушел в себя и почувствовал, как на его ладонях и лице проступает пот. Его бросило в дрожь, и в самой глубине своего существа он ощутил резкую пронизывающую эмоцию. Он хотел не спать этой ночью. Если уснуть, она окажется точно такой же, как и все остальные ночи. Из ничего губы, тепло, видение. А потом сразу же пустое утро и возвращение к кошмару реальности. Он резко вскочил, Смит дернулся и уставился на него. «Может, пройтись хоть чем-нибудь заняться?» — с чувством предложил он. «Ну что ж...» Они шли по розовым пескам дна высохшего моря, шли себе и шли, не говоря друг другу ни слова. Дрю чувствовал, как понемногу спадало напряжение. Он кашлянул, прочищая горло. «Представь себе», — сказал он. «Нет, просто представь, что ты встретил марсианку сегодня, сейчас». Смит фыркнул. «Не валяй, дурака, их нет!» «Ну а если представить...» «Не знаю», — ответил Смит, глядя вперед. Потом опустил голову и потер ладонью тонкую теплую стеклянную маску, закрывавшую лицо. «Меня в Нью-Йорке ждет Маргарит. А меня Анна. Но давай рассуждать практически». «Вот мы с тобой, два человека, двое мужчин, год назад покинувшие землю, замерзшие, одни, оторванные от всего и вся, позарез нуждающиеся в сочувствии и ласковой руке. Неудивительно, что в мыслях у нас женщины, которых мы оставили дома. Дурацкие мысли, и нужно от них избавиться, а здесь, черт возьми, нет никаких женщин». они прошли еще немного. «Как бы там ни было», — продолжил подумав Смит, — «если бы мы нашли здесь женщину, уверен, что Маргарет первой оценила бы ситуацию и простила бы меня». «Уверен? Целиком и полностью? Или ты пытаешься выдать желаемое за действительное?» «Нет». «В таком случае позволь показать тебе кое-что. Оглянись, вот сюда». Дрю взял Смита за руку и отвел назад и немного в сторону на полсотни шагов. «Я ведь почему завел весь этот разговор?» Он указал пальцем. Смит ахнул. По песку, словно крохотная ложбина, тянулся след. Двое мужчин, присев на корточки взволнованно трогали следы пальцами. Шумно сопели, глаза Смита загорелись. Они надолго уставились в глаза друг другу. «Следы женские!» — воскликнул Смит. «Ты совершенно прав!» — важно кивнул Дрю. «Уж я-то знаю! Мне когда-то довелось работать в обувном магазине. След женской ноги я узнаю где угодно!» «Отлично! Отлично!» Оба сглотнули тяжелые комки, подступавшие к пересохшим горлам. Сердца отчаянно заклотились. Смит раскрыл ладони и стиснул их в кулаки». «Небо! Ты чего маленькая ножка? Посмотри на мыски! Да она же совсем крохотная!» Он выпрямился, прищурившись, посмотрел вперед, а потом бросился бежать с криком. «А вот еще! И еще! Они ведут туда!» «Успокойся!» – Дрю догнал напарника и взял его за руку. «Куда, по-твоему, они могут вести «Какая разница? Идем!» – Смит махнул рукой вперед. «Во всяком случае, я иду!» А как же Маргарит? У нас будет до черта время не поговорить о ней. Хватит тянуть время, а то ведь врежу. Дрю задумчиво опустил руки. Ладно, пошли. Они побежали. Свежий след с четко очерченными глубокими отпечатками, отпечатавшимися то чаще, то реже, уходящими в стороны, петляющими по дну пересохшего моря. Взглянуть на часы. Пять минут. Бегом. Быстрее. Дрю тяжело дышал и смеялся. Действительно смешно и глупо. Двое мужиков бегут, сломя голову. Право, не будь все это так серьезно, не происходи это в совершенно безлюдном месте. Он сел бы и смеялся до слез. Двое интеллигентных, вроде бы мужчин, двое Робинзонов Круза гонятся за невидимым пока еще «пятницей» женского пола. «Ха! Что смешного?» — крикнул Смит, вырвавшийся далеко вперед. — Ничего, посматривай на время, кислород, знаешь ли, расходуется. — У нас его полно, все равно проверяй. — Понимала ли она, проходя здесь? — умиленно думал Дрю. И аккуратно оставляя следы в почве, что своим поступком, невинными отпечатками маленьких ножек, она внесет сумятицу в отношения между мужчинами. — Нет даже и подумать не могла. Как бы там ни было, нужно бежать дальше и не слишком отставать от обезумевшего Смита. Глупость, глупость, и все же не такая уж глупость. Дрю бежал, и в мыслях у него становилось теплее. В конце концов, это же будет здорово сидеть у костра рядом с красивой женщиной, держать ее за руку, целовать ее, прикасаться к ней. А что, если она голубая? Смит обернулся на бегу. «Что?» «Что если кожа у нее голубая, как эти холмы?» «Что тогда?» «Тьфу, на тебя, Дрю!» а Дрю выкрикнул смешок, и они помчались дальше вдоль старого речного русла, а потом канала, пересохших в незапамятные времена и не знавших с тех пор смены сезонов. Отпечатки ног плавно поднимались в гору. Преследователям пришлось остановиться у начала подъема. «Чур-чура», — сказал Дрю, окинув напарника острым взглядом пожелтевших глаз. «Что?» «Я сказал «чур-чура». Это значит, что я первым заговорю с ней. Помнишь, в детстве мы кричали «чур-чура», что значило «я первый». Ну вот, я говорю «чур я первый». Можно считать официальной заявкой. Смит не улыбался. «Что не так, Смит?» «Боишься соперничества?» — продолжал Дрю. Смит молчал. «У меня роскошный профиль», — заметил Дрю. «К тому же я на четыре дюйма выше». Смит холодно смотрел на него неподвижным взглядом. «Да, сэр, соперничество», — не унимался Дрю. «Знаешь что, Смит, если у нее есть парень, я не буду возражать против вашей дружбы». «Заткнись», — сказал Смит, прожигая его взглядом. Дрю перестал улыбаться и отступил на шаг. «Послушай, Смит, ты бы вел себя поосторожнее. Что-то ты слишком разволновался. Ты мне таким совсем не нравишься. До сих пор все было отлично. Я буду вести себя, как захочу. Это и не суйся в мои дела». В конце концов, это я нашел следы. «Что ты говоришь?» «Ладно, пусть ты их нашел, но именно я решил пойти по ним». «Неужели?» протянул Дрю. «Ты сам знаешь, что да». «Я знаю». пётр Петр-свидетель, год в космосе, никто и ничего, а тут, когда что-то происходит, когда человек... женщина». Смит стиснул кулаки. Дрю заметил, увернулся и хлопнул Смита по щеке. «Очнись!» заорал он в окаменевшее лицо и, схватив Смита за грудки, потряс его, как ребенка. «Послушай же, дурак!» Может быть, она чья-то женщина. Подумай, там, где есть марсианка, должен быть и марсианин. Пойми ты это, дубина. Отвяжись от меня. Ты только подумай об этом, идиот. Больше я ничего от тебя не хочу». Дрю оттолкнул Смита. Тот попятился, чуть не упал. Потянулся было к кобуре с пистолетом, но тут же отдернул руку. Но Дрю успел заметить движение и взглянул на Смита. «Значит, вот до чего дошло, да? Совсем сдурел? Добрый старый пещерный человек собственной персоной? Заткнись!» Смит повернулся и принялся карабкаться по крутому склону. «Ты ничего не понимаешь? Где уж мне? Ведь я нигде не был. Ночевал только дома с Анной, сидел в тепле и уюте в Нью-Йорке, а с Земли на Марс летело одно только твое маленькое жалкое «Я». Дрю яростно фыркнул и добавил. «Ты всего лишь ничтожный эгоцентрик!» Они карабкались по песчаному холму, одному среди множества таких же холмов, куда вели следы. Они нашли кострище с обгоревшими поленьями и рядом жестянку, в которой, судя по всему, прежде был кислород для поддержания огня. «Все совершенно новое!» «Она не могла уйти далеко!» Смит с трудом держался на ногах, но все же побежал дальше. Он спотыкался и тяжело дышал. «Интересно, как же она выглядит?» – думал Дрю, на удивление, легко переключаясь с мысли на мысль. «Высокая и стройная, или маленькая, или очень тощая? Какого цвета ее глаза и какого волосы, какой у нее голос, нежный и высокий, или мелодичный и очень низкий? Я много о чем думал, и Смит тоже». Смит теперь тоже начал задумываться. Я прямо слышал его мысли, когда он бежал, хрипло дыша, и думал, думал. В этих мыслях было ничего хорошего, я сразу понял, что это до добра не доведет. Почему же мы ломимся вперед? Дурацкий вопрос. Мы ломимся вперед, конечно же, потому что мы люди, не больше и не меньше. Надеясь хотя бы на то, думал он, что у нее не змеи вместо волос «Пещера!» Они оказались у круглого склона небольшой горы, в которой темнее окружающей темноты чернело отверстие пещеры. Там и исчезла цепочка следов. Смит выхватил электрический фонарь, направил луч внутрь и поводил им по сторонам, скалясь от предвкушения, и осторожно двинулся вперед. Его хриплое дыхание гулко отдавалось в наушниках. «Уже наверняка недалеко», сказал дрю Смит не оглянулся в его сторону. Они шли рядом, толкаясь локтями. Стоило Дрю вырваться хоть чуть-чуть вперед, как Смит тут же прибавлял шагу. Его лицо раскраснелось от гнева. Туннель изгибался, но луч фонаря неизменно находил те же следы. Внезапно они оказались в просторной пещере. В глубине ее, у погасшего костра, лежала фигура. «Вот она!» – заорал Смит. «Вот она!» «Чур-чура!» еле слышно прошептал Дрю. Смит обернулся, в его руке был пистолет. «Проваливай!» — приказал он. «Что?» Дрю, не веря своим глазам, уставился на пистолет. «Ты слышал, что я сказал? Проваливай!» «Эй, погоди! Убирайся на корабль и жди меня там!» «Если ты думаешь, что...» «Считаю до десяти, и если ты еще будешь торчать здесь, уложу на месте!» Ты сошел с ума. Раз, два, три. Лучше пошевеливайся. Смит, послушай, ради всего святого. Четыре, пять, шесть. Я предупреждал тебя. Пистолет выстрелил. Пуля ударила Дрю в бедро, и он упал ничком, чуть не разбив лицо и крича от боли. Он лежал в темноте. Дрю, я не хотел... «Не хотел!» — кричал Смит. «Это случайно! Палец дрогнул! Это все нервы! Я не хотел!» Он склонился над освещенным ярким пляшущим светом напарником, перевернул его. «Я сейчас перевяжу! Прости меня! Я позову ее на помощь! Потерпи минутку!» Дрю лежал, стиснув зубы от боли в боку, и смотрел, как луч фонаря повернулся, как Смит... Громко топая побежал через длинную пещеру к спящей фигуре у погасшего костра. Он слышал, как Смит крикнул раз, другой, приблизился к лежавшей, наклонился, прикоснулся. Дрю казалось, что время остановилось. Смит перевернул фигуру, и Дрю услышал издалека его слова. «Она мертва!» «Что?» – переспросил Дрю, вынимая трясущимися руками походную аптечку. Прежде всего он открыл флакон с белым порошком и высыпал его себе в рот. Боль в боку сразу же утихла. После этого он принялся бинтовать рану. Рана была скверная, но не самая скверная. Он видел, как в глубине пещеры Смит выпрямился и, держа фонарь в безвольно упавшей руке, смотрел на останки женщины. Потом Смит вернулся, сел рядом и уставился в пространство. Она... Она мертва уже очень, очень давно. А следы? Как же они? Этот мир... Конечно же, всё дело в нем. Мы не остановились подумать. Мы просто бросились бежать. Я бросился бежать, как дурак. Этот мир... Мне только что пришло в голову, а теперь я понял. И что же? Здесь нет ни ветра, ни вообще ничего. Ни времен года, ни дождей, ни ураганов, ничего. Десять тысяч лет назад в умирающем мире эта женщина шла в одиночестве по пескам, может быть, последняя, оставшаяся в живых, имея при себе несколько жестянок с кислородом. Что-то случилось с планетой. Атмосфера стремительно уходила в космос. Ни ветра, ни кислорода, ни времен года, и она шла в одиночестве. Смит зрительно представил себе все это, прежде чем негромко пересказать увиденное Дрю, не поднимая на него взгляда. И она пришла в эту пещеру, легла и умерла. «Десять тысяч лет назад? Да, десять тысяч лет. И с тех пор она здесь. Лежит и ждет, когда же мы явимся и выставим себя дураками. Шутка космического размаха. О да, просто помереть со смеху Но следы? Здесь нет ветра, нет дождей. Естественно, следы выглядят точно так же, как в тот день, когда она прошла здесь. Все кажется новым и свежим, даже она сама, если не считать чего-то такого в ней. Стоит взглянуть на нее, и ясно, что она умерла давным-давно. я не знаю, что это такое. Последние слова он произнес почти беззвучно. И тут он вспомнил о Дрю. «Мой пистолет! Ты! Чем тебе помочь? Я уже перевязал. Это была случайность. Пусть так и остается. Сильно болит? Нет. Ты же не убьешь меня в отместку? но ну, надо же такое выдумать! У тебя палец соскользнул! Да, честное слово, так оно и было. Прости! Да знаю я, что так и было. Прекрати!» Дрю закрепил повязку. «А теперь...» давай мне руку и вернемся на корабль Смит помог ему подняться и он выпрямился чуть покачиваясь только сначала проводи меня к мисс Марс родившийся за 10 тысяч лет от Рождества Христова должен же я хоть разок взглянуть на нее после пробежки и такой нервотрепки опираясь на смита он проковылял через пещеру и остановился над простертым телом посмотри кажется будто она просто спит, сказал Смит. «Но она мертва, безнадежно мертва. Разве она не прекрасна?» «Она точь в точь похожа на Анну», потрясенно понял Дрю. «Анна спит на песке и сейчас проснется, откроет глаза, улыбнется и поздоровается с ним». «Вылитая Маргарит», сказал Смит. Дрю скривил губы. «Маргарит?» Он засмеялся, не зная, что сказать. «Да...» «Да, пожалуй, что похоже», — он покачал головой. «Все дело в том, как посмотреть, и я вот подумал...» «Что?» «Неважно, пусть себе лежит. Оставим ее здесь. Нам нужно поторапливаться обратно на корабль». «Я все гадаю, кем она была». «Этого мы никогда не узнаем. Возможно, принцессой, или стенографисткой в каком-то древнем городе, или танцовщицей». «Пойдем, Смит». Они шли медленно, Дрю кое-как брел, превозмогая боль, но все же добрались до ракеты за полчаса. «Ну не дураки ли мы? Перворазрядные дураки!» Громыхнув, захлопнулась дверь ракеты. Ракета выбросила фонтаны алого и голубого пламени. Под ней обушевал вихрем и разлетался во все стороны обожженный песок. Взбудораженный воздух впервые за 10 тысяч лет потревожил цепочку следов. Когда огненный ветер улегся, следов уже не было. Для вас читал Мещеряков Артём.